Глава 4 Стоило только полицейским уйти, как почти сразу произошло что-то странное. В полдень, что принес с собой грозовой ливень, вдруг подъехало такси и остановилась на гравии. Водитель с зонтиком над головой побежал открывать заднюю дверь, но она уже резко распахнулась, затем взметнулась над землей длинная юбка и смело ринулась из автомобиля под проливной дождь. Это была женщина лет 30. Со всех сил она бежала к крыльцу, но каблуки ее то и дело застревали в гравии. Только вытащит туфлю, как увязнет снова. К крытому крыльцу она прибежала уже босая. Усевшись на стул у двери, она задрала ножки и принялась стряхивать с обуви прибрежную пыль. Она была мне незнакома, и я с удивлением рассматривал ее. Весь образ кричал о том, что нарядилась она со всей тщательностью. Лицо было густо накрашено. В волосах у лба сверкала фиолетовая заколка, а странного вида солнцезащитные очки, скользкие от капель воды, сидели в опасной близости от кончика носа, вот-вот грозясь упасть. Будь она туристка из чужих краев, да еще с таким тяжелым макияжем, то не стала бы отрываться от группы. Приехала бы с автобусной экскурсией или в компании пары-тройки друзей. Назвать ее местной тоже вряд ли. Любителей ходить по кофейням в поселке слишком мало, а уж в такой ливень сюда и подавно никто бы не пошел. Да еще и в таком экстравагантном наряде. Местные предпочитают повседневную одежду. Я так и замер в задумчивости у стойки, а она уже вошла и села у окна. Хотя она и поправила солнцезащитные очки, напряжение, застывшее в изгибе бровей, отразилось холодным блеском и на черном стекле. Когда я поднес ей стакан воды в качестве приветствия, она проговорила через нос с ледяным голосом. «Ты наверняка чужак, раз открыл кофейню в таком месте». В ответ на ее насмешку я огляделся по сторонам. Действительно, расположение кофейни было абсолютно неудачным. Поблизости стояла заброшенная печь для обжига кирпича, а по другую сторону узкой дорожки возвышалась дамба. В канале осел ил, нагнанный течением реки, Джошу Он только и ждал очередного крупного наводнения, которое вынесло бы его в море. Кроме этого, с наступлением ночи здесь слышится лишь едва уловимое скрытое журчание. Оно эхом отдаётся в моей голове, пусть и не имеет ничего общего с морем. Море в двух километрах отсюда. Вот почему мне только и оставалось, что неловко улыбнуться. Обижаться на неё я не стал. Говоря откровенно, выглядела она довольно неряшливо. Капли дождя стекали по волосам, а остатки поплывшего макияжа придавали ее лицу несвежий вид. «Ты живешь здесь один?» — спросила она. Я указал на потолок над барной стойкой. Она недоверчиво протянула. а а И холодно улыбнулась, кажется, нисколько не поверив, что эта антресоль пригодна для жилья. «Наверное, так оно и есть. Дома здесь изначально строились с низкими потолками». И спальное место там ни к селу, ни к городу. Но оно там было. Хотя пол надстройки и опустили до предела, высота антресоли составляла всего 4 чи. Когда я вставал за барную стойку, чтобы достать что-то из навесного шкафчика, то стоило мне зазеваться, как рукой я тут же касался основания антресоли, будто дотрагивался до тени, которую оставлял там каждую ночь. Ее лицо исказилось презрением. Она поднялась. прошлась до угла стены и вернулась на место, как будто обнаружила там осиное гнездо и теперь настороженно следила за мельтешащими шершнями, приготовившись к их внезапной атаке. «И что же, когда собираешься спать, ты туда взлетаешь?» — спросила она. «Ну, конечно, мне приходится забираться, а утром, когда я открываю кофейню, то стремянку прячу», — ответил я. Ответом она осталась недовольна. отвернулась и уставилась на заброшенные жалкие лачушки неподалеку. Дождь к этому моменту уже прекратился, но уходить она не собиралась. Осмотрела еще раз тесное помещение, и вдруг взорвалась яростью, так что ее лицо с размазанным макияжем залилось румянцем, а острый подбородок затрясся, отказываясь ей подчиняться. «Да ради чего, в конце концов? Ради чего ты приехал к нам?» Да. И ради чего же, в конце концов? Когда эта исполненная гнева женщина ушла, я по своему обыкновению прибрал с барной стойки, подмел пол и лишь тогда вытащил деревянную стремянку, чтобы забраться наверх. Но на стиле помещалось всего две циновки. Там можно было лечь без проблем, но ползти приходилось, пригнув голову. Шею никак нельзя было выпрямить, а иначе лбом тут же врежешься в потолок. Какой-нибудь школьник смог бы там усесться, чтобы надеть на постели брюки, пусть и упираясь уже головой в потолок. Однако человеку с комплекцией мужчины чуть за сорок, только если он не тренировался специально ползать и переворачиваться сбоку на бок, словно присмыкающейся. Место это представлялось такой же узкой щелью, как предназначенная людям судьба. Даже щенок тяготился бы этой непроходимой конурой. Тем вечером. В моей рутине что-то не ладилось. По пути наверх мне все казалось, что я что-то упустил. Я даже повис в воздухе и еще раз оглядел кофейню. Места в ней было очень мало, и каждая вещь находилась, где ей полагалось. Тогда мне оставалось только рыскать в памяти. Я вспомнил короткую послеполоденную грозу, негодующую юбку, ее надменный выговор через аристократического вида нос. Иначе говоря, Только когда я взобрался в постель, в моей голове медленно всплыло осознание. И хотя я уже лег, не мог больше мешкать ни минуты, и решил снова выползти из кромешной тьмы чердака. Я начал спускаться ногами вперед, нащупал снаружи стремянку и медленно встал на нее, обретя устойчивость. Затем, двигая задом, соскользнул вниз, страхуя себя руками, но сегодня это медленное движение я совершил в волнении. Так что... Едва не упустил приставленную стремянку. То, что я так спешил проверить, — это дневник, хранящий все встречи с Лоэмином того года. Хотя дневник этот я так и не закончил, к счастью, он скитался вместе со мной и сейчас хранился под замком в ящике внизу. Если память меня не подводит, в нем упоминается и эта девушка. Пусть тогда я и не описал ее со всей тщательностью, однако записи по-прежнему хранили дух семьи Ло. Прошло достаточно времени, но дневник лгать не станет, не то что ее искусная маскировка, которая обманывала меня большую часть дня, пока я, наконец, не вспомнил. Разве это не та самая девушка, что, вернувшись домой из Тайбэя на каникулы, пряталась на лестнице? Открыв ящик, я пролистал до июля того года. а в июле отыскал запись от 23-го числа. К сожалению, запись начиналась так. «Гостили в доме семье Жарко и безветренно». Что же тогда произошло? Кажется, уже тогда я пребывал в упадническом настроении. Почерк мой выглядел небрежным. Разве мы не вернулись только что из дома семье Ах, неужели тогдашний я уже таил в себе другого, мрачного? что вешал на лицо формальную улыбку, а вечерами прятался в дневнике, которому нечего было возразить в ответ. А иначе? Почему ничто из того, на что упал мой взгляд в тот день, сам дом семьи Ло, крытая галерея, ведущая ко входу, вишня в дворе, изысканная и потрясающая воображение меблировка комнат, не упоминалась в дневнике? Не может же быть такого, чтобы они не оставили после себя никаких впечатлений. И, что еще важнее, объявившаяся сегодня женщина должно быть и есть та, прятавшаяся на лестнице девушка. На той вздымающейся лестнице, что до сих пор стоит у меня перед глазами. Она пряталась между деревянными ступеньками, явно подглядывая. А когда обнаружила, что я на нее смотрю, босыми ногами ступила на цыпочки и прыгнула вверх, точно кошка, бесшумно исчезнув из вида. Годы человеческие ускользают с легкостью, но некоторые дни не уходят незамеченными. Стоит их заклеймить словами, как особенное чувство рано или поздно всколыхнется в какой-то миг. Совсем как сейчас. Хоть она и выросла в зрелую женщину, ее изящный силуэт, который я увидел в тот день, так и остался в моей памяти. Единственная встреча за всю жизнь. Неудивительно, что воспоминания после нее особенно четкие. Странно другое. Запись в дневнике была совсем коротенькая, а в пустом месте внизу я нарисовал круг, внутри которого спрятался иероглиф «вода». Почему «вода»? В тот вечер я почувствовал, как что-то ускользает от меня. Чернила с годами растеклись, и крохотный иероглиф «вода» словно изливал безмолвную скорбь. Хм, какая пугающая связь. Я вспомнил наконец, что успел заметить в ее руках стакан воды. Он был прозрачным. В нем отражался слабый свет, идущий из окна, и вода слегка покачивалась в торе ее сметению, так что, когда она столь поспешно взбежала, несколько капель брызнуло ей на ноги. Кто бы мог подумать, что те самые ноги придут ко мне сегодня? Должно быть, всю дорогу сюда она шла кипя от гнева. Вот почему. Остановившись у дорожки, постукивала собственными туфлями.